Четыреста в гуру. Каждый шаг в избранном направлении приближает к свету. Эти х шагов в течение дня можно сделать много. Ибо все, что происходит в сознании человека, либо осветляет, либо затемняет. И зоркое сознание, стоящее на несменном дозоре, знает всегда характер происходящих в нем движений. Свет и л и т м а постоянно уявляются в человеке и в излучениях. И от воли его зависит избрать то или другой, но нужен контроль над собой.